Глава 30. Дел было много. Я обошла дом, проверила спальни, выделила комнаты для охранников и лакеев на первом этаже. Второй этаж заняли леди Леонора с Майклом. Там находились две спальни и маленький кабинет. Себе я выбрала маленькую комнатку рядом с кухней и даже примерилась, как рядом с моей кроватью станет детская люлька. Рядом была еще одна небольшая комната. Там я решила поселить своих девочек-служанок. Эмма раньше хорошо управлялась на кухне. Возможно, сделаю ее поваром. А Адель будет заниматься порядком в доме. Особняк леди Леонора в разы меньше, чем у Асгарда. И тел тут будет меньше. Мы совсем справимся. Беспокоил только сад. Он был очень заросший. Нужно поискать садовника. А пока можно попросить лакеев леди Леонора спилить сухостой. Займусь этим завтра. Если, конечно, завтра для меня наступит. В груди не стихала тревога. Я ждала скорого появления генерала Асгарда и воображала себе его гнев. А пока нужно было решать насущные вопросы, я предложила приготовить ужин. Но леди Леонора настояла, что будет мне помогать. Она очень беспокоилась за мой живот. Оказалось, чужестранка прекрасно умела мыть и чистить овощи, как будто всю жизнь этим занималась. В нашей стране высокородные леди сами ничего не делали, нанимали служанок. А леди Леонора, целая сестра королевы, могла запросто кухонным ножичком. Удивительная женщина, и мне захотелось узнать ее ближе. Ужин мы приготовили из продуктов, которые привезла с собой леди Леонора. Это был свиной окорок, картофель, диковина для наших краев. И леди Леонора подсказала, как его готовить. Свежая капуста, с которой я нарезала салат. Это было привычное блюдо, я умело справилась. Но вот оливы в банке я прежде не видела. Их запах будоражил, и леди Леонора велела мне попробовать. Мне очень понравилось, и захотелось тоже чем-нибудь удивить леди Леонору. Завтра Лакей привезет заказанные припасы, я приготовлю что-нибудь вкусненькое из местной кухни. Надеюсь, что мои помощницы завтра приедут и начнут помогать, потому что я сегодня очень сильно устала. Ужин готов. Я пригласила лорда Майкла в столовую, где мы с леди Леонорой накрыли стол на троих. Я предложила хозяевам обедать одним. Мне было неловко. Я ведь не член их семьи. Я всего лишь управляющая. Но леди Леонора сказала, «Ты будешь сидеть с нами за этим столом, Лилиана. Я уверена. Однажды ты пригласишь нас на ужин в свой роскошный особняк». Я скромно опустила взгляд. На самом деле это была моя мечта. Иметь свой большой дом, обязательно с садом, быть хозяйкой и нет кого не зависеть». Выращивать на ближлежащих полях урожай, делать запасы, заботиться о людях, с которыми живешь рядом. Раньше еще я мечтала о любви, но теперь в моей голове больше нет девичьих грез. Единственный мужчина, проникший в мое сердце, сломал меня как тростинку. Я больше не хочу ни на кого надеяться. Просто безопасность и достаток. Больше мне ничего и не нужно. Только мое положение сейчас слишком шаткое для того, чтобы говорить о своих мечтах вслух. Поэтому я принялась за еду, не поднимая головы. «Давно я так вкусно не ел», — произнес улыбка лорд Майкл. «Домашний ужин, радость для моего сердца. И желудка, конечно». «Спасибо, дорогие леди». «Подлиза!» — усмехнулась леди Леонора. Улыбка была нечастым гостем на ее лице, но очень радовала меня. Киркволу достались обрезки от и картофель. Он с аппетитом поел и разлегся на диване в холле, вытянув мощные лапы и хвост. Леди Леонора не гнала его, а лишь забавлялась. «Зверь всем нам доставлял большое удовольствие». Мы закончили ужинать, и лакей позвал леди Лянору к дверям, сообщив о визите некого лорда. Сердце в груди кольнуло, не генерал ли это пожаловал. Я принялась собирать посуду. Это забота служанок, но пока девочек нет, я сама должна поработать. Мне хотелось быть полезной для моей благодетельницы. Обходя стол, я ощутила, как ноги подогнулись. Перед глазами появились цветные круги. Силы резко покинули меня. Я слишком перетрудилась сегодня. Майкл успел поддержать меня за плечи, крепко прижав к себе. Наши лица оказались напротив друг друга. — Леди Лилиана, что с вами? — прошептал он, беря меня покрепче. — Чем это ты занимаешься, цветочек? За спиной раздался грозный голос Асгарда.